Глава восьмая. «Влад, скажи честно, ответь как на духу, и тебе за это ничего не будет. Ты знал, что Ириша родит раньше?» Саня позвонил Владу сам, едва они устроились в платной палате. На время он при этом не посмотрел. «И тебе доброе утро, да вашу ж маму, сиплый, шесть утра!» Влад, не таясь, зевнул в трубку, и только тут до него дошел смысл слов Александра. Он резко сел в кровать и скинул ноги на пол. Ты хочешь сказать, что Ириша рожает сегодня? Нет, твою мать. Просто так тебе звоню, чтобы сказать, что с пьянкой по случаю моего дня рождения ты пролетаешь как фанера над Парижем, огрызнулся Саня в трубку. Влад расхохотался. Поздравляю, кстати, с днём рождения. Песенку пропеть или так, на словах могу сказать всё, что я думаю о тебе. Да иди ты. Я и так знаю всё, что ты обо мне думаешь. Мне бы хотелось как-нибудь и без твоей песенки пережить сегодняшний день. Помощь нужна, как ириша. Влад стал серьёзен. Да нет, мы в больнице уже. Иришка сейчас у врача. Они там решают сама она будет рожать или кесаревом ей будут делать. Саня шумно выдохнул. Твою ж мать, Влад. Не думал, что скажу это, но ты опять оказался прав. В этот день тяжело быть адекватным. Сеплый выдохни, Иришка справится, поверь. Не знаю, с какого лешего они там её кисарить собрались. Она сама отлично родит, поверь. Голос Влада звучал уверенно, у Сани Сеплого не было оснований не доверять ему. Да он уже понял, что Влад был целиком в теме вопроса здоровья и протекания беременности у Иришки. Сначала Саню это бесило, потом он понял, что Влад по-другому просто не может, он должен в силу своего характера на все сто процентов разбираться в любом вопросе. И почему Саня раньше за этим парнем этого не замечал? Границ дозволенного общения Влад не переступал, а Иришке необходимо было с кем-то ещё, кроме врача, обсуждать свою беременность. И Саня, что называется, выдохнул. В лице Влада его жена нашла ещё одного эксперта. Влад, ладно, пойду я в палату, как всё закончится, я тебе сообщу. Давай, не психуй, всё будет хорошо, просто поверь мне. И если врачи решат, что лучше делать кесарево, значит, соглашайся. Понял тебя. Всё, до созвона. Саня выдохнул после разговора с Владом, его чуть-чуть отпустило напряжение. Он это наблюдал у Иришки, теперь вот и сам на себе это ощутил. Владу мелу успокаивать. Иришка родила после этого звонка через 6 часов. Родила сама, как и говорил Влад. Да, он опять оказался прав. Но в этот раз Саня был рад этому. Он тоже был в теме вопроса. Он, конечно, успокаивал Иришу, когда говорил, что если она хочет, то они сделают ей эту татуировку на месте шрама. Обещал даже сам найти ей лучшего мастера. Впрочем, искать и не надо было. Он знал такого мастера тату. Мастер сделает так, что никто и никогда даже не догадается, что это татухо на её животе скрывает шрам. Саня даже показал ей на одной из своих картинок на груди. А у тебя там шрам? Анна искренне удивилась, узнав это. Вот, видишь, если бы я не сказал, ты бы и не знала, верно? Вот и тебе на объём что-нибудь такое хочешь, сделаем одинаковые татуировки. Саш, Иришка рассмеялась. Неужели тоже себе на животе сделаешь? Это вряд ли, конечно, согласился он, но у меня ещё остались незабитые на теле места. Татуировку Иришке бить не придётся. Она родила сама, с интервалом в 10 минут на свет появились их сыновья, мальчишки Игорь и Владислав. Да, его жена решила назвать их сыновей вот так. Влад, узнав об этом уже в больнице, когда приехал сам и привёз Никиту, только и сказал: "Хорошо, что хоть не Владлен. Ты даже не представляешь, себе сколько я шуточек на эту тему в школе наслушался, а уж сколько раз дрался". Влад мотнул головой и улыбнулся. Саня удивленно на него посмотрел, но продолжение не последовало, а он-то всегда считал, что у того, кто рождается с золотой ложкой во рту, проблем не бывает. Мальчишки мирно спали в кроватках. Несмотря на то, что родились они на две недели раньше, вес для двойняшек имели большой, и дополнительного помещения в их кюветы не требовалось. Даже в первый их самостоятельный день жизни вне маминого уютного живота. Влад удивл счастливых родителей ещё раз, предложив: "А давайте я крестника на море отвезу. Вам сейчас все ваши силы и всё внимание на младших потребуется, пока привыкнете, пока в колею войдёте". Проговорил он это тихо, чтобы не слышал Никитка, который стоял сейчас у кроваток своих братьев и удивлённо их разглядывал, не обращая внимания на взрослых и их разговоры. Мальчик, кажется, даже дышал через раз, переводя взгляд с одного младенца на другого. Увидев, что Саня с Иришкой переглянулись, Влад продолжил: "А мы там с ним накупаемся, на солнышке погреемся и вернёмся через пару недель". Увидев, что Саня с Иришкой всё ещё сомневаются, Влад добавил: "Да я его не за границу повезу. Зачем нам лишние проблемы? Мы вон к нашему родному чёрному морю рванём на машине, дикарями". Нет уж, отрезал Саня. Езжайте уж в отель на самолёте. На машине пилить сутки, сутки туда, сутки оттуда. Зачем? А номер в гостинице я вам оплачу. Ты сейчас ещё денег на фрукты мне для сына предложи, фыркнул Влад. Лучше уж тогда наприги свои связи и найди нам приличный номер, желательно двухкомнатный. Уж не хочешь ли ты сказать, что будешь там тёлочек снимать? насторожился Саня. Вообще-то я туда со своей тёлочкой поеду. Удивил опять Влад её совершенно неожиданно, смущённо взъерошил волосы и рассмеялся. Я же сегодня должен был привести её на твой день рождения. Хотел уж знакомить её со всеми вами. Влад, ахнула Иришка. Неужели решил жениться? Что? Саня удивлённо посмотрел на свою жену и перевёл взгляд на Влада. Нет, определённо Иришка знала о нём больше. Ну, пока ещё рано об этом говорить, но кажется, да, я нашёл женщину, с которой хочу соединить свою судьбу, улыбнулся Влад. Вот думал сегодня вас познакомить, но два бутуса решили, что они и их выход важнее. Значит, пусть всё так и остаётся. Ты хотела услышать наше мнение о своей женщине, продолжала допытываться Иришка. Знаешь, нет, Парень усмехнулся и продолжил. «Нет, конечно. Мне ваше мнение интересно, но жить-то не вам с ней, а мне. Просто решил, что пора уже и мне семьей обзаводиться. Подумал, что сегодня был бы хороший повод ввести Юлию в наш круг. Она успешный адвокат. Всего добилась сама». «А фамилия у твоей Юли имеется?» — подал, наконец, голос и Саня. «Хочешь пробить ее прошлое?» — тут же среагировал Влад. «Не надо, Сань». У меня тоже есть моменты, о которых я бы предпочёл не вспоминать. Влад, ты меня знаешь, я всё равно пробью, просто потому что хочу знать, с кем мне и моей семье предстоит дальше тесно общаться. Если там всё чисто, то я тебя не буду смущать ненужными подробностями, обещаю. Так что лучше сам говори фамилию своей визави. Малинкова. Юлия Сергеевна Малинкова, доволен. Саня в ответ на это лишь ухмыльнулся и кивнул, хотя очень хотелось и словами добавить всё, что он думает об этой адвокатессе. Впрочем, вот тут Влад прав. Жить с этой беспринципной дамочкой предстоит только ему. Ну так что, отпустите Никитку со мной, с нами. Влад поправил сам себя. На море. Езжайте, но звонить я буду в любое время суток, имея это в виду, пригрозил Саня. У вас же теперь на ближайшие несколько месяцев временные понятия сместятся в интервал от кормления до кормления. Что ж я не понимаю, что ли? Так что да, звони в любое время суток, рассмеялся Влад. Слушай, и откуда ты вот всё это знаешь? буркнул Саня. Ладно бы Гарик или Славка, но ты. Читаю много, рас смеялся Влад. А ты давай, напрягай все свои связи и выбивай нам двухкомнатный номер в курортном городке. Лучше даже в маленьком. Хочется отдохнуть от всех этих тусовочных морд, пожить, так сказать, обычной тихой жизнью. В семью поиграть захотел, хмыкнул Саня. Ну-ну. Сань, ты ж меня знаешь, Никита для меня будет в приоритете, это я тебе обещаю. А Юля, если ей что-то не понравится, может валить на все четыре стороны: в Phuket, Дубай, Радос, да хоть Майорка. Зачем мне женщина, которая не любит детей? Тоже верно, согласился Саня. Ну так что, мать, отпустим сына с крёстным отцом в отпуск. Отпустим, согласилась Иришка. И Влад, это только потому, что я доверяю тебе как себе. Я знаю, Ириш, тепло улыбнулся Влад. Знал бы он тогда, что его случайно сказанные слова о Юлии и об её возможности валить на четыре стороны, окажутся пророческим, сам бы удивился.